Глава 9. Бедность не порок. Ментально-манипулятивное воздействие всегда начинается через эмоциональную сферу. Следует учитывать, что триггером к побуждению служит именно эмоц, а не разумный довод. Именно по этой причине противодействие при помощи логики неэффективно. В секторе эмоций аналитический разум не работает. Подмена понятий, желаний и целей изначально происходит на эмоциональном уровне, и лишь затем в ход может идти логика, подтверждающая эмоционально заряженный посыл. Однако следует иметь в виду, Что эта логика базируется на ложных постулатах, полученных через эмоции и неосмысленных критически. Манипуляция творит чудеса даже при использовании бездарными. Она заставляет здравомыслящих шеров поступать вопреки собственным интересам и отстаивать сомнительные с точки зрения логики и истины. В руках же опытного менталиста она превращается в оружие массового поражения. Эша Бруно Майнер Психология ментальной манипуляции. Феномены, механизмы и способы защиты и самозащиты. 25-й день Ласточек Суарт. Таис Шэра Альгредо. Южные ворота миновали за 2 часа до заката. Левин заставил Картэш Таис Шэра Альгредо на полтора часа задержаться в придорожной таверне. Хорошо плиты Кардалонского тракта. построенного людьми и гномами ещё до основания империи поддерживались в идеальном состоянии иначе пришлось бы оставлять карету и заканчивать путь верхом двухнедельное путешествие из дядиного поместья Блиснае Рисы так утомило Таис, что она уже не в силах была радоваться скорой встрече с отцом и братьями вокруг гомонил ирсицкий квартал едва кончился дождь Потомки сбежавших 5 веков назад от школы одноглазой рыбы Южан высыпали на улицы гулять, пить горячий чай в маленьких чайханах, торговаться с лавочниками и обсуждать фаворитов на завтрашних собачьих бегах. Горожане расступались перед открытой коляской с герцкскими гербами, окружённой дюжиной верховых. Вместе стаис в коляске сидела вдова и троюродная тётушка Сухая и резкая пожилая дама, которую укачивало в дороге, слева от кареты ехал полуседой северянин в военного покроя сером френче, насторожённый взгляд единственного глаза, а вместо второго красовался длинный рваный шрам, и армейская выправка выдавали в нём того кем он и был ветерана гвардии в отставке, сержанта Веля, потерявшего глаз в стычке с зургами. Представил к Таис ещё покойный король Тедор. Справа же от кареты красовался на тонконогом аштунце каура и масти, тёмный шер лет 25. Полная противоположность сержанту Северянину. Изящная кисть в вышитой перчатке покоилась на эфесе шпаги. В раные локоны выбивались из-под берета с соколиным пером. Кружева манжет слепили белизной. Сдержанно сияли финифтиевые пуговицы на сюртуке тончайшего чёрного сукна. Орлиный взор и правильный профиль буквально требовали запечатления на серебряных монетах. И томительно тёмное, манящее лазурными вспышками мерцание воздушного дара. Какой красавец, читалось в глазах юных и не очень горожанок. Настоящий рыцарь. с тем, что виконт Тора Лавьеха, тёмный шэр третьей категории, очень красивый мужчина, Таиз была полностью согласна. Пожалуй, красивее всех её знакомых, даже короля Каэтана. И не только красив, а ещё и умён, начитан, смел, галантин, мечта любой дамы. К тому же, встреча с виконтом вполне могла бы стать темой для рыцарского романа. Началось всё в маленьком городке Мосехо, что в трёх днях пути от Суарда, на постоялом дворе с аппетитным названием Ужареного петуха. Таиса вместе с тётушкой и сержантом Велем кушали жаркое в полутёмном зале, когда в дверях показался тёмный шир. Стряхивая с берета осеннюю морось, смутно знакомый шир потребовал овсяканию и ужин ему самому. Подбежавший трактирщик что-то ему сказал, не забывая кланяться, и кивнул в сторону дам. Шэр, держа берет в руках, подошёл и отвёл изящный поклон. Светлые Шэрры позволят присоединиться, с открытой улыбкой спросил он. Светлые Шэрры, среди которых истинный Шэрры была лишь Таис, и тот цветной грамоты она пока не получила в силу возраста, позволили. Таис даже вспомнила, где видела тёмного шара. При дворе, незадолго до смерти короля Тодора, виконт получил какую-то мелкую придворную должность, то ли второго конюшевого, то ли третьего библиотекаря. Однако Таис видела его лишь мельком и даже не знала его имени. А вот виконт её узнал. Маркизаль Гредо, прошу прощения, не имел чести быть вам представленным, поклонился он прежде чем сесть за стол. Виконт Мористор Лавьеха, к вашим услугам. Приятно познакомиться с вами, тёмный шер, кивнула Таис и поймала неодобрительный взгляд тётушки. Та явно с удовольствием бы прогнала подозрительную личность, потому что все тёмные шеры по природе своей злокозненные пакостники и не заслуживают места в приличном обществе. Однако согласие уже было дано. Игнать шер опустить тёмного безвестких на то оснований крайне неприлично, даже если он тёмный. Таис же наоборот, была рада возможности пообщаться ближе с настоящим тёмным шером, пусть не настолько тёмным, как придворный мак. Его, честно сказать, Таис ужасно боялась, потому что видела его невероятную, какую-то нечеловеческую силу. Вот принцессу Шуалейду она не боялась, Хоть дар её превосходил даже дар Шэробастерхази, но шу была какой-то близкой и понятной, наверное. И она так горячо любила полковника Дюбрайна, показывала Таис его письма, чего тут было бояться? Тем более, что Шуалейда вовсе не тёмная, а сумрачная, почти светлая. Виконж, хоть и был истинным шером, силы и дара был примерно равен ей самой или, к примеру, Мануэлю Наба. Третья нижняя категория. Никаких сверхъестественных способностей или крыльев хищ из-за спиной, как у кошмарного бастерхази. От виконта Тораловьеха Таис не бросала в дрожь. Его присутствие лишь приятно щекотало нервы и немножко интриговало. К тому же виконт, навещавший тётушку в поместье Блисмусехо, оказался прекрасным собеседником, знакомым с последними столичными новостями. Жаль только на все попытки выяснить, правда ли король объявил о помолвке с Шэрой Ландеха, вежливо уводил разговор на другие темы. Разумеется, на утро они отправились в Суарт вместе. Таис наскучила езда в коляске, и она воспользовалась возможностью хоть немного проехаться верхом. Благолюбимая Молния следовала на длинном поваду за каретой. Рыцарский роман продолжился ровно через час по выезду с постоялого двора. За поворотом лесной дороги картешу пёрся в поваленное дерево, крупмоунье оцарапала стрела, а из кустов полезли мужики с дубинами и вилами. Боя с разбойниками Таис не видела, слишком занятая попытками удержаться на понесшей лошади. Но по словам сержанта Веля, смотреть там было не на что. В третий подпор разбойники разбежались. Преследовать их не стали, чтобы не оставлять без охраны Шеру Альгредо и карету. Укротить лошадку помог виконт. Догнал, поймал под уздцы, успокоил. Восхитился умению Таис держаться в седле, удивительному самообладанию и прекрасным глазам цвета вечернего неба. С мальчишеской улыбкой отмахнулся от благодарностей, поцеловал Таис руку и намекнул на то, что готов отдать жизнь ради божественной красоты. Таис смущалась и таила, забыв о завидном положении брошенной невесты. С Мурисом, после пережитого вместе, уже глупо было соблюдать официоз. Она чувствовала себя хмерской вазой, прекрасной, хрупкой и драгоценной. Смущало лишь одно. Как говорил отец, чем красивее тропинка, тем глубже болото. Купите прекрасные шире розы. Сиятельный, босая смуглая девица, замотанная по самые глаза в полосатую накидку, подбежала к Виконту и сунула ему в руки букет белых роз. Свежие, как весеннее утро, сиятельному шеру, не жаль сестрицы на цветы для дамы, торопла вьеха, кинул девице серебряную монету и обернулся к Таисе. "Смею я надеяться на вашу улыбку". Ах, как вы любезны, Морис, ответила Таисс и понюхала цветы. Прелестный запах. Выдернув одну розу, она с улыбкой вернула её Торлавьехе. Благодарю, моя прекрасная, светлая шера. Он сунул розу в нагрудный кармашек френча, послал Таисс жаркий взгляд и вздохнул. Никогда не думал, что путь от Кардалоны до Суарда так короток. Жаль, что нас не застало наводнение. Тогда быть может, вы пробыли бы рядом немного дольше? Вместо ответа Таис потупилась, пряча смущённый румянец. Надеется тёмный шер заполучить богатую невесту или на самом деле влюблён, пока не важно, но так приятно видеть восторг в его глазах. В конце концов никто и никогда не обращался к Таис так, словно она прекрасная дама. а предателька Этано, и вовсе забыл о ней. Да он и не любил её, иначе бы ни за что не позволил принцессе Ристани её отослать. Пока та испридумывала оправдание флирту, виконт продолжал: "Увидится с вами. Не имел чести быть представленным герцогу Альгредо". Не сегодня, виконт. Тут же воспользовалась оказией послать тёмного шераф в болото, тётушка. Позвольте, Шэри, Таис побыть наедине с отцом. Она обедняшка, так давно его не видела. Конечно, же, сиятельная, ледяным тоном ответил Тораловьеха. На этот раз он принебрёг галантностью и не назвал тётушку светлой шерой, чем лишь утвердил её во мнении, что все тёмные суть зло. Не смею навязываться. Ах, что вы такое говорите, Морис, воскликнула Таис. Я уверена, отец будет счастлив познакомиться с вами, веконто улыбнулся и пожал плечами. Не знаю, как я сумею прожить без вас хоть день. Букетрос оказался как нельзя более кстати. Пока тётушка сверлила веконта неодобрительным взглядом, Таис уткнулась в цветы. Пригласить Мориса она не решалась, но и расставаться прямо сейчас не хотелось. Вот только что скажет отец? Что ж, моя светлая Шера, ваш путь завершён, а мой долг исполнен, виконт Тураловьеха выразительно глянул в конец улицы на кованые ворота с гербами дельфин и солнце. Надеюсь, вскоре увидеть вас. Благодарю вас, Морис, отозвалась Таись. Мы непременно должны, она уже решилась пригласить виконта на ужин, как ворота особняка Альградо распахнулись, выпустив садника на гнедом жерепце. Таис, сестрёнка, ты наконец-то приехала, радостно закричал Иниго, младший из троих её старших братьев. Двое других давно были женаты и жили отдельно. Урсо занимался делами герцогства в Кардалоне, Висенте служил в армии в чине подполковника. Один лишь Иниго остался в столице лейтенантом тихой гвардии. Ваш брат спросил Морис. Таиски внула, только теперь, увидев брата и ощутив его любовь, она поверила, что вернулась домой. Морис шёрто рал вьеха. В свете зелёных и оранжевых жуков, стайками вьющихся в стеклянных колбах фонарях, вымощенная сливочно-жёлтым камнем и заросшая мохнатыми вязами улица Печатника казалась книжной раскрашенной миниатюрой. А старый двухэтажный особняк в глубине запущенного парка, подмигивающий единственным огоньком в крайнем правом окне, обиталищем не то вампиров, не то призраков. Да вы романтик, тёмный шер ухмыльнулся сам себе Морис, толкая протяжно заскрипевшие ворота. Нетуж. Сегодня обойдёмся без призрака покойного батюшки, чтоб ему демоны в ургаше печёнку грызли. Усталый жеребец жалобно заржал. почюев в близость выжделенного стояла, а мурис в очередной раз помянул не добрым словом барышника, отродье шакала, содрал за восьмилетку аштунца с больными коленями и слабой спиной 4 империала, как за молодого ольберского рысака. Одна радость, выглядел жеребец великолепно. Но если бы не острая надобность в приличном хоть с виду коне, мурис бы не дал за него и двух золотых. Ничего, бриз, потерпи немножко. Мурис похлопал собственноручно рассёдланного коня по грустной горбаносой морде. Ещё недельку другую, и будет тебе заслуженная пенсия. Трава в поместье Халгредо придётся тебе по вкусу. А пока, на вот. Конь схрупотал морковку. Старый Хулио припас к возвращению хозяина и благодарно фыркнул, оставив вычищенного жеребца уже натявсом. и отдыхать до завтра. Морис прошёл мимо пустых стоил, отвернулся от крайнего слева, там до сих пор висела уздечка косули, подаренной матерью на шестнадцатилетие, соловой со шмирки. Расковшаяся дверь чёрного хода заскрипела, протяжная тоскливо, ни хуже привидения, и впустила его в тёмный коридор. Морис сморщился от запаха горелой каши и нащупал на стене стеклянный шар. похлопал по нему ладонью, дождался, пока жуки проснутся, поднимут жёсткие надкрылья и расправят нежные, светящиеся розовым, зелёным и оранжевым крылья. Покачал головой. Половина жуков так и не взлетела, сдохли без солнца. А может, Хулио забыл их кормить? Эй, позвал Морис. Где ты, старый пень? В кухне послышалось шебуршание, кашель, кряхтение. И в дверях показался худой, сухой и словно ломкий старик, закутанный поверх залатанного на локтях старомодного сюртука в шерстяную вышитую шаль. В руках старик держал склянку с жучиным кормом, подслеповато щурился и улыбался, показывая жёлтые редкие зубы. Вернулись Шэр Моррис, а мы уж беспокоились. На дорогах нынче небезопасно. Матушка ваша вчера велели отослать вашей невесте семь дюжин лилий. Старик всё рассказывал давно позабытые новости, единственный оставшийся у семьи Торла веха слуга. Дворецкий в шестом поколении Хулио чаще жил в славном прошлом, чем в никчёмном настоящем мористым временем, обладывал заросшую паутиной кухню. Хулио, я ожидал тебе денег нанять девушку, чтобы готовила и убирала. Устав слушать о новой шляпке умершей 6 лет назад матери, прервал дворецкого Морис. Где служанка? Где деньги? Старик что-то пробормотал о лилиях, кое-нынче дорогие, и замолчал, глядя в пол. Морису ничего не оставалось, как оставить его наедине с призраками и отправиться спать. К счастью, младший Альгредо был так любезен, что пригласил его на ужин. Так что не придётся ложиться на голодный желудок. Поднимаясь по лестнице в спальню, Морис раскланивался со славными предками, высокомерно взирающими с парадных портретов. Вся история рода, от 13-го рас пра дедушки, первого виконта Тораловьеха, советника Эстебано Кровавого кулака, шера огня и воздуха второй категории, автора трёх монографий и отца шести детей и прочее, прочее до будьте проклят. Привычно бросил Морис пустому месту слева от материнского портрета, а некогда висевший там картине напоминал лишь чуть более тёмный прямоугольник шёлковых обоев. Этот портрет отправился вслед за тем, кто был на нём изображён, сразу после похорон на которое не пришёл никто, кроме кредиторов. Проигравший последний заклад виконт Тораловьеха не нашёл ничего лучшего, чем проткнуть себе горло шпагой и свалить долги на двадцатитрёхлетнего сына. Записку о невозможности жить без честим Морис порвал и растоптал там же у тела труса и неудачника. Без честие жить? О нет. Без чести избежать от жизни, сбегать всю жизнь. от собственной бездарности, от потери поместья, где тоже играл и проигрывал, от одиночества после смерти жены, от собственной вины, если бы он меньше играл и пил, ей не пришлось бы искать супруга по игорным домам. Её бы не столкнуло с лестницы пьяная шлюха. Придётся нанимать служанку самому. Морис шёл вдоль запертых дверей, касаясь поочерёдно светильников циль До второго этажа ни счита ещё не добралась, а его дара в полне хватало, чтобы хотя бы поддерживать освещение в доме. Нельзя же приводить юную жену в такой свинарник. Шэра Альгредо не привыкла к паутине и драным обоям. Дотронувшись до отставшего от стены лоскута, Морис попытался вернуть его на место с помощью воздушного потока. У него даже получилось. Лоскут трепыхнулся, прилип на место. Он тут же вспозарился снова. Проклятый дар. Никакого от него толку, одна лишь досада, что повезло родиться тёмным шаром, а не светлым. Это ему-то, потомку светлого рода Торалавьеха, был бы светлым, мог бы сделать великолепную карьеру, хоть в армии, хоть в Министерстве финансов, да где угодно. Вон мальчишку Наба, жалкого баронешку, сама сумрачная принцесса взяла в любовники. Потому что светлый и мать его шер. Та же самая сила едва адамский платочек поднять. Но свет и судьба его устроена. Чем плохо быть фаворитом сначала принцессы, а затем и самой императрицы? Окажись на его месте, Морис, использовал бы шанс по полной. Но тёмному шеру места рядом с принцессой и нет. А есть лишь на конюшне. О да. Великолепная должность третьего конюшева, роскошное жалование в 12 золотых ежегодно, блестящие перспективы подняться аж до второго конюшева лет так через 20, и то, если на эту должность не найдётся светлого шера. Ведь лошадкам нужна любовь и забота, лошадок надо лечить, а что тут может тёмный сглазить и напакостить? Исключительно сглазить и напакостить. Его, виконта Торала вьеха, первый конюший условный шер, между прочим, смеет гонять от лошадей короля. Да и взяли его только потому, что химера младшей принцессы никого не подпускает. О последнему своему конюху откусила пальцы. Вот и потребовался тёмный шер, такой же, как она сама, хиссово отродье и порождение кошмара. Будь проклята эта империя света и добра. Был бы жив Ману одноглазый, Морис, не раздумывая, присоединился бы к нему. Просто ради того, чтобы почувствовать себя истинным шером, а не отбросами общества, но ничего. Он и без Ману выберется из нищеты и возродит свой славный род. У них, стоис, обязательно родятся одарённые дети, обязательно, и Морис будет их любить и о них заботиться, не то что его собственный отец, Витольдо творила вьеха, хиссова отродье, вот как звал его отец. Нелюбимым сыном, не Рисо, как ласково звала мама, не львёнком или хоть зайчиком, никогда. В трезвом виде и мирном настроении ты или Морис, в пьяном и недовольном, что случалось куда чаще, хиссовым отродьем, наказанием за грехи и попросту ублюдком. Хорошу ублюдок как две капли воды похожий на прадеда Норберто Торлавьеха, последнего в роду истинного шера, но гордый, собственной светлый, читай пустой кровью отец никак не мог смириться с тем, что от него произошёл тёмный шер, позор семьи, божеское наказание далее по списку. Перед дверью в кабинет отца Мориц остановился. Шорох, крысы врядли крысы давно сдохли с голоду. Воры, ха-ха, три раза. Последний раз воры были здесь ещё при жизни отца. Он так орал на капитана городской стражи, словно унесли не пару грошовых шкатулок, а мешок золота. А капитан, сволочь толстомордая, морщился и наверняка думал, что веконт сам же их пропил, да и забыл. Обнажив шпагу, Морис резко толкнул дверь и отскочил. Доброго вечера, виконт, раздался тихий насмешливый голос. Заходите уж. А, это вы. Морис вложил шпагу в нужне, и остановился на пороге погружённого во мрак кабинета. Я же сказал, мне нужно две декады. Двух декад у вас нет. Последний срок, баль мускарат, иначе наш договор потеряет силу, и вам придётся вернуть инвестированные в дело средства